Но один всех живее вскрикивал и летел вслед за другими в танцы. Чуприна развевалась по ветру, вся открыта была сильная грудь, тёплый зимний кажух был надет в рукава и пот градом лил с него, как из ведра. — Да сними хоть кажух сказал наконец-то раз. — Видишь, как парит! — Не можно! — кричал Запорожец. — от чего Не можно! — «У меня уж такой нрав, что скину, то пропью!» А шапки уж давно не было на молодце. Ни пояса на кафтане, ни, ни шитого платка. Все пошло куда следует. Толпа росла, к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движения,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 А между тем в народе стали попадаться и степенные, уваженные по заслугам всей сечью седые старые чубы, бывшие не раз старшинами. Тарас скоро встретил множество знакомых лиц. Остап и Андрей слышали только приветствие. — А, это ты, печерица! — Здравствуй, Козалуб! — Откуда Бог несет тебя, Тарас? — Ты как сюда зашел, долоток!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 И слышал только в ответ Тарас Бульба, Что бородавка повешен в толопане, Что скалопера содрали кожу Под кизикерменом, Что пицышкова голова посолена в бочке И отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба